Часть первая. Здоровый образ жизни. Выход за рамки обычного мышления. В своей основополагающей книге «Латеральное мышление» доктор Эдвард де Бона ввел понятие «выход за рамки обычного мышления». «Я хотел бы обсудить несколько случаев, когда мне удавалось решить проблему не только думая, но и действуя за пределами обычного» в надежде, что вы, мои слушатели, найдёте в них пользу для себя. Гомеопатия. Это случилось около 20 лет назад. У меня страшно разболелась правая пятка. Я совершенно не мог стоять на ней, а стоять приходилось, иногда по 8 часов кряду в течение лекций или консультаций. Боль превратилась в серьёзную проблему. Первый врач, к которому я обратился, был специалистом в области спортивной медицины. Согласно его диагнозу, причина боли заключалась в мелком сухожилии, для лечения которого он назначил мне уколы кортизона. На несколько дней боль прекратилась, но затем вернулась снова. Следующим был специалист по заболеваниям стоп. Он пришел к заключению, у меня неровная поступь, и мне придется посещать его дважды в неделю, чтобы научиться правильно ходить. Я, в свою очередь, сделал вывод, что ему, скорее всего, нужны средства на оплату колледжа «Его Чада», и пошел к третьему врачу. Тем временем минул почти год, а я все мучился постоянными болями. Третий врач сделал рентген моей пятки и установил, что у меня образовалась шпора, ненормальное разрастание кости, и необходима операция по ее удалению. К счастью, прежде чем договориться об операции, я познакомился с гомеопатом из центра практики йоги и рассказал ему о своей больной пятке. Он не стал делать рентген и даже не взглянул на мою пятку. Он задал мне несколько вопросов о моей работе и о том, как я обычно провожу свое свободное время. Затем гомеопат велел мне взять больную пятку в руку, закрыть глаза, представить, что эта пятка — мой сын, которого я люблю больше, чем себя, и поприветствовать ее. Это звучало странно, но я сделал, как мне сказали. Затем он дал мне две маленькие таблетки, велел положить их под язык и дать им раствориться в слюне. Я выполнил указание. В тот же вечер моя боль безвозвратно исчезла. Тибетский массаж. Около полутора лет назад я, упражняясь с поднятием веса, вероятно, перестарался или сделал что-то неправильно, и в результате потянул правое плечо. Для меня это стало серьёзной неприятностью, Поскольку, читая лекции и проводя консультации, я часто пишу на проекторах или флипчартах, перекидных лекционных блокнотах. Теперь же я не мог поднять руки без приступа мучительной боли в плече. Я сходил к хирургу-ортопеду, который после рентгеновского исследования, как и ожидалось, посоветовал сделать операцию. Однако я рассудил иначе, и вместо этого отправился к мануальному терапевту на еженедельные массажи. Боль уменьшилась, однако не исчезло. По крайней мере, теперь я мог пользоваться рукой. Физиотерапевт посоветовал делать специальные упражнения. Состояние плеча улучшилось, однако я постоянно ощущал боль в нем. Два месяца назад в Москве я взял сеанс тибетского массажа. После того, как я рассказал массажисту о своей боли, он размял мне плечо, а затем поставил массажные банки. Интересная процедура. Сначала он выжег воздух из банок при помощи кусочка ваты, обернутого вокруг металлической палочки, а затем поставил банки мне на плечо. Такое впечатление, что они втянули мышцу в правильное положение. И всё. Боль ушла и не вернулась. По крайней мере, пока. И моё плечо отлично работает. Третий случай. Однажды у меня зазвенело в правом ухе. Началось всё с лёгкого шума, который за несколько дней превратился в звенящий свист, сводивший меня с ума. Невозможно было ни спрятаться от него, ни прекратить. Не получалось ни на чём сосредоточиться. Разве я мог вести лекции в таком состоянии? Разве мог писать, читать или просто разговаривать? Я отправился к отоларингологу. С помощью МРТ он исключил наличие опухоли в мозге, сказал, что этот синдром не лечится, и предположил, что я смогу расслабиться, слушая музыку. Я был в отчаянии. К счастью, в Словении я познакомился с Дэнко Даманчичем, который занимается биоэнергетическим целительством. Я рассказал ему о свисте в ухе. Один из его учеников излечил меня даже не прикасаясь, он просто воздействовал на энергетический поток вокруг уха. Свист прекратился. С тех пор прошло уже больше двух лет, а свист не вернулся. Кристина. Три предыдущие истории были из моего личного опыта. Если вам хочется узнать больше выходящих за рамки обычного случаев, зайдите на сайт truenothhealth.com и посмотрите видео о Кристине, чей мозг был поврежден ударом свалившейся ей на голову балки. В 18 лет она страдала от ужасных постоянных головных болей. Врачи самых разных специальностей, осмотрев ее, сошлись в диагнозе и объявили, что лечение невозможно. После 18-летних мучений Кристина обратилась в True North Health Center в Санта-Розе, Калифорния. Там, под медицинским наблюдением, она прошла курс водного голодания продолжительностью в 41 день. Так она не только сбросила 50 фунтов лишнего веса, но и распрощалась с головной болью. Надо ли говорить, что сейчас Кристина выглядит превосходно? Люди приходили в True North Health Center с признаками неизлечимого кожного туберкулеза, волчанки, и покидали центр без симптомов. Предупреждение о вреде сигарет. Я не курю, то есть не покупаю себе сигарет. Когда кто-то рядом закуривает, могу устрельнуть сигаретку-другую, чтобы затянуться — Однако я заметил, что существуют ситуации, когда я хватаюсь за сигарету. Всегда с чашечкой кофе, разумеется, но в основном, если я напряжен, на нервах или устал. При этом мне плевать на предупреждение о том, что сигареты убивают. На самом деле, думаю, эти предупреждения оказывают обратный эффект. Они подталкивают меня закурить. Они подают разрешающий сигнал подсознанию. Странно, не правда ли? Как? Почему? Когда я устал или нахожусь в состоянии стресса, во мне возникает глубинное желание остановить эту боль или умереть. Поэтому я переедаю, хотя и знаю, что это мне вредно. И курю. Вот оно. Возможно, предупреждение усиливает мое желание умереть и подтверждает, что я на верном пути. Если моя идея верна, то чем напряженнее жизнь в обществе, тем больше в нем будут курить. А если курение запретят или оно станет слишком дорогим удовольствием, его место займут алкоголь или марихуана. Либо другие наркотики, позволяющие забыть о том, кто ты и что с тобой происходит. А когда человек постоянно на взводе и средства для расслабления требуются слишком часто, они перестают приносить облегчение. Постепенно данная потребность переходит в зависимость. А наше скрытое желание, сиюминутное стремление к саморазрушению превращается в непрерывный процесс досрочного самоубийства. Какое же эффективное вмешательство может заставить нас бросить курить и перестать наносить вред своему здоровью? Ну уж точно не предупреждение на пачках. Надо устранить причину, а не следствие. Прекратите нервничать, медитируйте, занимайтесь йогой, И не относитесь к жизни слишком серьезно. Как говорят гавайцы, расслабься, живи долго и брось укорачивать свою жизнь. Сочувствие. Наблюдая за матерью, утешавшей плачущего ребенка, я вдруг заметил, что эти двое едва ли обменялись даже парой слов. Вряд ли слова вообще прозвучали. Мать прижимала дочку к груди, целовала ее и слегка поглаживала. Все, что я мог расслышать, был лишь нежный шепот. Про себя я подумал, что, по большому счету, все мы в душе дети. Когда нам плохо, мы хотим лишь, чтобы нас любили, заботились, прижимали к сердцу, утешали наши любимые. Не надо слов. В минуты обиды и тоски слова только мешают нашей потребности чувствовать самим и ощущать чье-то сочувствие. В нашей культуре давно считается прописной истиной — что нельзя объясняться с женщиной, когда она подавлена или просто не в духе. Поиски логических причин обиды и попытки поправить дело рассуждениями приведут лишь к вспышке злости, если не ярости. От нас требуется только молчать и слушать. Женщинам нужна эмоциональная поддержка, а не рассуждение. Любовь, а не логика. Ощущение, что родной человек разделяет их чувства, а не мысли то, что я называю сочувствие. Однако, если вдуматься, мы, мужчины, нуждаемся в том же и стремимся к тому же. Представьте, вы вернулись домой после тяжелого разговора на работе. Она ждет от вас рассказа о произошедшем, старается подойти к делу логически, убеждает вас не принимать все так близко к сердцу, не киснуть и собраться. Я полагаю, результат очевиден. Любой из нас, мужчин, взбесится. «Просто помолчи и почувствуй мою боль. Вот что нам нужно». Хотя часто так трудно произнести эти слова, ведь мы слишком мачо для того, чтобы просить о поддержке. Не лучше ли, когда близкий человек просто обнимет, погладит по руке, выслушает, даже просто молча посидит рядом? Если считать это озарением, я бы сформулировал его так. К решению логических проблем нужно подходить логически, а эмоциональных — с чувством. Не надо применять к логике чувства, а к чувствам логику. Вот несколько примеров возможной путаницы. Подумайте об умирающем человеке. Теперь представьте себе, кто-то скажет ему, что смерть — это не так уж и страшно. На самом деле, есть жизнь после смерти, Бог его ждёт. И небеса, в сущности, прекрасное место. Это звучит настолько по-идиотски, что даже не смешно. Пример, доведенный до крайности попытки справиться с чувствами при помощи логики, при помощи слов. Здесь нужно что-то другое, очень простое, безыскусное. Может быть, просто взять за руку, молча, ласково, приложить свою руку к его сердцу, заглянуть в глаза. Это и есть способ выразить свою любовь, передать чувство сострадания. «Ничего не говорите», Слова лишь оборвут, размоют связь между вами. На чувства следует отвечать чувствами. Следуя тому же принципу, логические проблемы должны решаться логически, без проявления чувств. Допустим, вы пришли к кому-то за советом и изложили суть проблемы. Вместо того, чтобы обсудить ее с вами, предложить возможные альтернативные пути выхода из ситуации, собеседник возьмет вас за руку и ласково обнимет, стараясь приободрить. Вы, не задумываясь, отвергнете помощь такого человека. Вам был нужен совет, а не эмоциональная поддержка. Незыблемые рациональные аргументы, а не симпатия или эмпатия. Возьмите за правило «отвечать чувствами на чувства и логикой на логику». Ответ должен соответствовать запросу. Взгляните на влюбленных, сидящих на закате на пляже. Скажет ли он «хочешь, перечислю все, за что я тебя люблю» или просто молча обнимет ее. В данной ситуации слова только все испортят. Чувства исходят из сердца, и да, единение сердец существует, и его можно ощутить, без лишних слов и долгих объяснений. Разум говорит языком слов, сердце — языком молчаливых поступков. Для меня это озарение, возникшее, когда я наблюдал за матерью, утешавшей ребенка, перекликается с отношениями в браке, размолвкой влюблённых и даже охлаждением между деловыми партнёрами. Дело в том, что людей ранит не случившееся с ними, а значение, которое они придают произошедшему. Поэтому они реагируют скорее сердцем, чем умом. В подобных ситуациях мы прежде всего должны помочь человеку, продемонстрировав ему свою эмпатию, когда он успокоится и попросит совета действительно захочет услышать наше мнение, только тогда его стоит озвучить. Не раньше. Если данная идея верна, то она в полной мере относится и к международным отношениям. К примеру, на Ближнем Востоке до сих пор не установился мир. Полагаю, что он не установится до тех пор, пока обе стороны не станут говорить друг с другом языком сердца, а не разума, и поступать по велению сердца, а не из рациональных соображений. Вместо этого на переговорах чувства подменяются словами, которые стали формой и содержанием межчеловеческого обмена. Слова в этом уравнении всего лишь подстановка, заменяющая чувства. Стороны выложили на стол бартер и логику. Рациональное мышление. Кто что кому сделал. Кто является жертвой, а кто преступником. Тем временем суть проблемы очевидна всем. Сердца евреев кровоточат из-за Холокоста, Сердца палестинцев разрываются от тоски по потерянным домам и земле. Я, конечно, не предлагаю им взяться за руки и посмотреть друг другу в глаза, но уверен, что у каждой страны есть возможность открыть свое сердце другой. Меньше слов, больше дел от чистого сердца. Вот вам пример. Мой друг, лечащий врач Шимона Переса, президента Израиля, именно так и поступает. Раз в месяц он, как и десятки других еврейских врачей, посещает палестинские деревни, оказывая бесплатную медицинскую помощь. Для меня это акт выражения сочувствия. Ответ, идущий из сердца. Меньше слов, больше дел от всей души. Без лишних слов, через сердце лежит путь к установлению мира, будь то в семье, бизнес-партнерстве или международных отношениях, по крайней мере, для начала. Как восстановить биоритмы? Моя недавняя поездка началась в Санта-Розе, Калифорния, где я провел месяц в True North Health Center, приучаясь жить на строгой веганской диете. Без СМС, без соли, масла и сахара, а также без продуктов животного происхождения – мяса, рыбы, птицы, яиц и молочных продуктов. Только на фруктах и овощах, а также на углеводах, картошке, рисе и прочих злаках для укрепления духа. Я отправился туда, чтобы избавиться от повышенного давления. Из Санта-Розы через Сан-Франциско и Хьюстон я полетел в Москву. В России я провел неделю напряженных занятий по решению проблем для 30 русских менеджеров, общаясь через синхрониста. Тяжело пришлось. Затем я полетел в Мексику на конференцию Адизеса в Гвадалахаре. Вы полагаете, что я мучился из-за нарушения суточных ритмов? Нет, на этот раз впервые в жизни, а я летаю уже 40 лет, я не чувствовал последствий смены часовых поясов и, прилетев в Мексику, немедленно включился в работу. И ночами я прекрасно спал по 8 часов. Обычно из-за нарушения биоритмов я плохо сплю, просыпаясь через каждые 2-3 часа и чувствую себя разбитым в течение нескольких дней. Мне стало интересно, что же вызвало такую перемену. После недели ежедневных заседаний на конференции в Гвадалахаре я улетел в еще один мексиканский город, Монтеррей, для работы с международной компанией-миллиардером. Мне нужно было помочь 30 мексиканским топ-менеджерам решить их проблемы, для чего пришлось общаться с ними по-испански. «Больше работы, больше стресса, а усталости нет. Я полон сил. В чем же дело?» Закончив в Монтерей, я полетел в Индию, в Нью-Дели. Это был долгий перелет. Сначала я вылетел в Хьюстон, затем другим рейсом отправился в Нью-Арк, Нью-Джерси. Прождав там некоторое время, я сел в самолет, приготовившись к 13-часовому путешествию в Индию. К тому времени я должен был быть полумертвым, не так ли? Ничего подобного. Меня по-прежнему переполняла энергия. Я был готов приступить к работе, едва совершив посадку — И прекрасно спал потом полных 8 часов. Я недоумевал, что же творится, черт возьми, и вдруг понял. Дело в диете. Я ел овощи, много зеленых овощей. Ну и ну. Спросите любого человека, что дает больше сил, мясо или овощи? Он ответит «мясо». Люди полагают, что мясо дает больше энергии, поскольку в нем больше калорий, чем в овощах. Но если применить «бизнес-подход», Станет ясно, что в зачёт идёт не выручка, а прибыль, а значит, придётся учесть расходы. В диете работает тот же принцип, что и в деловом мире. Мясо даёт много энергии. Это точно, но задумайтесь, сколько энергии потребуется, чтобы его переварить и усвоить. Сколько её вам останется для дела? Почти ничего. Вот почему после тяжёлой мясной пищи так хочется спать. Напротив, овощи содержат мало калорий, но и на усвоение их тратится немного, что оставляет для ваших дел энергии с избытком. Ого, вот это открытие! Более 200 дней в году я перелетаю из одной временной зоны в другую, проводя в каждой немало дней. При этом я всегда ощущал хроническую усталость. И вот в 73 года я нашел родник молодости, источник энергии. Слушайте все! Это овощи, без соусов, масла, сахара и животных продуктов. Насколько легко придерживаться овощной диеты? Первые три недели это очень трудно, но по прошествии 21 дня, когда ваши вкусовые рецепторы привыкнут, вам станет нравиться вкус. Нет ничего изысканнее истинного, натурального вкуса растительной пищи. Как противостоять искушениям? Дебора Маккинис, профессор и заместитель декана по стратегии и исследовательской работе в школе бизнеса Маршалла Университет Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе, провела потрясающую научную работу, результаты которой могут найти важное применение в менеджменте. Со своими коллегами она изучала, как внешние условия влияют на способность противостоять искушению. Три группы людей поочередно приглашали в комнату с красиво украшенными шоколадными тортами. Первой группе, вошедшей в комнату, напомнили о чувстве вины, которое они испытают, съев торт. Второй предложили подумать о том, как они будут гордиться своей силой воли, если смогут отказаться от искушения. Третьей контрольной группе никаких инструкций не давали. И вот вам результат. Участники контрольной группы съели больше всех. Те, к чьей гордости взывали экспериментаторы, съели меньше всех. Маккинис пришла к заключению, что чувство гордости лучше помогает противостоять искушению, чем чувство вины. Мне кажется, я знаю причину. Стыд и вина поглощают силы, необходимые для борьбы с искушением. Гордость же придает энергии, которая питает волю к сопротивлению. Интересно, не так ли? Данный факт имеет определенное значение для сопротивления таким распространенным человеческим слабостям, как переедание, откладывание дела со дня на день и лень. В жизни нам часто приходится сталкиваться с искушением сделать что-то приятное, но неразумное или же вредное для здоровья. Как преодолевать подобные соблазны? Сравнить удовольствие, предвкушаемое от приятного нам дела, с гордостью, которую мы испытаем, удержавшись от такого поступка. Избыточный вес. Согласно медицинскому определению, ожирение соответствует некоторому показателю, отражающему соотношение роста и веса или количеству жировой ткани. Вы должны сбросить вес, иначе… Это «иначе» звучит довольно зловеще. Болезни, преждевременная кончина, невозможность разместиться на стандартных сиденьях, оплата дополнительного места в самолете и, вероятнее всего, довольно жалкая сексуальная жизнь. Вы задаетесь вопросом, что может быть хуже? Значит, нужно худеть. Но как? Сесть на диету? Хорошо. На какую? Перепробовав с дюжину диет, я нашел ту, которая работает. Это веганское СМС – Без мяса, рыбы, птицы яиц, соли, сахара и жиров. За месяц я сбросил 15 фунтов. Но как же удержать достигнутый показатель веса? Вот, вот в чем главная проблема. Не в том, чтобы потерять вес, а в том, чтобы сохранить его. Я проанализировал, какие факторы заставляют меня нарушать диету. Выяснилось, что это недосып, особенно из-за нарушения биоритмов при дальних перелетах. Стресс – И усталость. Что же при этом происходит со мною? Я чувствую себя несчастным. Мне нужно подбодрить себя чем-нибудь. Я ищу радости от жизни. И я обращаюсь к еде. Обильной еде. К солененькому и сладенькому, маслице побольше, и чтобы побольше концентрированных калорий. В чем же состоит озарение? Люди, страдающие от ожирения, несчастны. Они вовсе не беззаботные весельчаки. Существует миф о жизнелюбии толстяков и унынии, свойственном тощим. Возможно, сотни лет назад, когда люди не ведали о вреде жиров, это и было правдой. Мои дед и бабушка были полными, но в обществе того времени корпулентность считалась признаком успешности. Вот люди и реализовывали данный принцип в жизни. Тощими были неудачники – Те, кому порой не хватало еды. Мир изменился. Кто же нынче склонен к перееданию? Тот, кто несчастен, издёрган, устал и не досыпает. Тот, кто ищет в жизни хоть немного удовольствия, которое не способен ощутить иначе. Перемены, избыточный вес и потери веса. В Соединенных Штатах Америки проблема ожирения приобрела масштабы эпидемии, Несмотря на многомиллионную индустрию, работающую на похудение, по статистике, программы снижения веса довольно безуспешны. Что происходит? Вот мои размышления на данную тему. Жизнь полна перемен. Сюрприз-сюрприз, перемены вызывают стресс. Стресс заставляет нас искать то, что может компенсировать его удовольствием. Удовольствие — это алкоголь, курение и еда. Именно на ней я и хочу сконцентрировать внимание. Пищевая промышленность напряженно работает, чтобы произвести продукты, которые были бы вкусными, недорогими и потому доступными. Как добиться приятного вкуса? Здабривать все солью, хотя она вредна для здоровья. Как сделать продукты недорогими? Изготавливать их из самых дешевых ингредиентов, а значит, малопитательных, но калорийных. Что же дальше? Когда вы употребляете вкусную, калорийную и малопитательную пищу, вам хочется съесть еще больше, а поскольку это дешево, вы едите лишнее. В результате возникает ожирение. Обратите внимание на последовательность моих рассуждений. Перемены, стресс, поиск удовольствия, малопитательная, дешевая, вкусная еда, ее все больше и больше, ожирение. Мой довод состоит в том, что ожирения вызывают постоянные изменения. Перемены. Вот суть проблемы. Оказавшись в маленькой деревушке, где жизнь течет размеренно, вы не увидите толпы людей с лишним весом. При этом они нормально питаются, не голодают и не сидят на диете. У них просто меньше поводов для беспокойства. Что же делать нам? Отправьтесь в развивающуюся страну, где скорость изменений высока, и пройдитесь по улицам. Вы увидите множество полных людей. Остановить перемены невозможно. Перестать волноваться тоже непросто. Что ж, попробуйте, конечно. Удачи. И всё же, может быть, вам удастся прекратить погоню за удовольствием. Но как? Не стоит отправляться в пещеру и медитировать там дни напролет или вовсе отказываться от удовольствий. В конце концов, право на счастье прописано в американской конституции. Это всё не то. Что же тогда? Замените нездоровые удовольствия здоровыми и полезными. Мой друг Боб Нимер производит и продаёт порошки из высушенных и перемолотых овощей и фруктов. Со льдом и водой это очень вкусно и мгновенно утоляет голод. Ваш голод притупится, если сначала вы съедите овощи, однако здесь есть подвох. В них мало калорий, и вы вскоре снова проголодаетесь, так что в дорогу запаситесь с печёной картошкой. Ролевая модель па и здоровый образ жизни. Правила гигиены определяют условия жизни, полезные для здоровья и способствующие предотвращению заболеваний или их лечению и устранению причин болезней. Так вот, типичная западная медицина не всегда гигиенична по своей сути. Принимая аспирин от головной боли, например, вы не избавляетесь от её причины, ведь ваша голова болит не потому, что вам не хватает аспирина. Лекарство избавляет вас от головной боли, но не от проблем, которые её вызвали. В подобной ситуации, если лечение и происходит, то благодаря собственным силам организма. Таким образом, необходимо создать условия, которые активизируют способность тела к самоизлечению. Это и называется здоровым образом жизни. Основными принципами здорового образа жизни являются сон, физические упражнения и диета. Мне кажется, что и здесь вполне можно применить роли паи. Примем производство результатов, П, за физические упражнения, администрирование, А, за питание, а сон со поставим с интегрированием и почему я распределил роли именно так упражнения относятся к функциям тела что напоминает собой функцию производства результатов п действие для поддержания здоровой диеты вы должны контролировать что едите а контроль соответствует администрированию а во время сна организм отдыхает расслабляется обновляется и восстанавливается что соответствует процессу интегрирования, «и». Я понимаю, что моя классификация весьма условна и, возможно, выглядит произвольной, но она хорошо объясняет мою следующую мысль о том, что в здоровом образе жизни как таковом отсутствует цель, а именно предприимчивость, «е». Чтобы жить здоровой жизнью, необходимо иметь некую цель. Виктор Франкл хорошо написал об этом в своей книге. Виктор Франкл, человек в поисках смысла. Он пришел к выводу, что в концентрационном лагере, узником которого он был, выжить смогли те, у кого были смысл существования и причины бороться за жизнь. Кроме того, из многих медицинских источников, а также из личного опыта, нам известно, что люди, стремящиеся к какой-либо цели и строящие планы на будущую жизнь, легче переносят болезни, чем те, кто сдался и потерял интерес к существованию. Для здорового образа жизни, продлевающего ее и снижающего риск нанести вред своему здоровью, я не имею в виду аварии или переломы, организм должен иметь возможность к самоизлечению и восстановлению своей целостности. Мы, люди, нуждаемся в крепком сне, соответствующем природным ритмам и не непрерывающимся звонком будильника. Устав, организм должен погружаться в сон и выходить из него, когда готов к пробуждению. Сну ничто не должно мешать. Ни шум, ни свет, ни работающий телевизор. Помещение должно быть умеренно прохладным и хорошо проветриваться. Комплекс необходимых физических упражнений должен состоять из трех важных групп. Аэробных упражнений, которые тренируют сердечную мышцу и восстанавливают циркуляцию крови. Силовых упражнений, которые тренируют сердце несколько иначе и подготавливают тело к аэробным упражнениям. И, наконец, упражнений, развивающих гибкость и равновесие, важность которых для сохранения подвижности и телесного комфорта с возрастом только возрастает. Что касается правильного питания, существует столько же мнений, сколько и медицинских экспертов. По моему убеждению, веганская диета без сахара, соли и жиров наиболее полезна. Однако, как уже было сказано, здорового сна, упражнений и правильного питания недостаточно. Необходимо иметь цель в жизни, ее смысл. Без этого мы быстро стареем, теряем энергию и жажду жизни. Предприимчивость, Е, тот дух, та движущая сила, которая придает смысл производству результатов, П, администрированию, А, и интегрированию, И. Посмотрите, что происходит с теми, кто вышел на пенсию без планов на дальнейшую жизнь. Обратите внимание, как быстро ухудшается их здоровье. Что может придать смысл жизни пенсионеру? Что может стать делом его жизни? Как все это обнаружить? С возрастом все труднее определить свою миссию. Делать деньги и карьеру больше не интересно. Жить ради семьи? Дети выросли и самостоятельны. Что же придумать? Занимаясь консалтингом, я нашел ответ, придающий смысл функционированию корпораций, но он вполне применим и к личной жизни не задавайтесь вопросами зачем вы живете на этой планете и что такое жизнь вообще на них невозможно ответить поскольку они абстрактны и бесцельны на всех четырех языках которые я знаю слово зачем родственно по смыслу выражению зачем в испанском это порка параке в славянских языках за сто за сто на иврите лама лима Поэтому замените вопрос зачем вопросом зачем вы пришли в этот мир. И что означает это зачем? Обратите внимание, каждый орган существует ради других частей тела. Одни лишь раковые опухоли служат сами себе. Так рак служит смерти. Чтобы жить, части должны работать, если не на целое, то хотя бы на его составляющие. Далее имеет смысл заменить выражение «для чего» выражением «для кого». Выстраивая свою карьеру, вы знаете, ради кого живете. Ради клиентов, в котором посвящена ваша деятельность, ради расширения бизнеса. Создавая семью, вы живете друг другом и детьми. С возрастом карьера закончилась. Гнездо опустело. Что дальше? Живете ли вы ради внуков? Полагаю, вы видите с ними, радуйтесь им, но если вы станете жить только ими, детям не понравится ваше вмешательство, и они дадут вам отпор. Тогда для кого же? Чтобы продлить свое существование, сохранить здоровье, жить осмысленной жизнью, найдите нечто, во что вы верите всей душой. Посвятите этому жизнь. Добровольно вкладывайте в это свое время и силы. Не пытайтесь отделаться подписью на чеке, так ничего не выйдет. Потратьте свое время. Пусть у вас будет причина вставать по утрам. Во время консультации в компаниях я задаю вопрос. Кто будет оплакивать вашу кончину, если вы обанкротитесь? Вот для них вы и живете. То же и в личной жизни. Выйдя на пенсию и, желая жить долго, придерживайтесь здорового образа жизни — И найдите что-то или кого-то, интересное и приятное вам, что или кто не сможет существовать без вашей заботы. Так обретете долголетие. Забота о себе. Я пережил Холокост. Мне было шесть лет, когда нас забрали в концентрационный лагерь. После войны я постоянно голодал, вплоть до 11 лет. Потом мы переехали в Израиль, но и там мне пришлось нелегко. С 11 лет я работал, чтобы помогать семье. В общем, детства у меня не было. Я понял это, лишь принявшись писать автобиографию. Мне стало ясно, что, не насладившись беззаботным детством, я не умею просто развлекаться и бездельничать. Мне никогда не приходилось этим заниматься. Я не знаю, что такое просто быть счастливым. Никогда такого не испытывал. Я рассказал об этом коучу по НЛП — нейролингвистическое программирование. Поделился этим откровением с снизошедшим на меня во время работы над книгой. Она спросила, нет ли у меня детской фотографии времён войны. Я ответил, что есть. Надо заметить, на этом фото я очень печален. На нём меня, малыша, обнимает девочка постарше. Помнится, я её очень любил. Она была дочкой итальянского офицера, всего она два или три года меня старше. В то время Италия оккупировала Приштину, местечко, где мы скрывались. Я ужасно боялся. Вдруг она узнает о том, что я еврей, и ее отец убьет всю мою семью. Даже для снимка я не мог заставить себя улыбнуться. Коуч предложила мне все время держать фотографию рядом с собой и пообещать себе заботиться об этом малыше, лишенном детства. Пока я рос, меня звали Иззи. «Так позаботьтесь об Иззи», — сказала мне она. «Представьте себе, что теперь вы его отец», «Что бы вы сделали для него?» В тот вечер я повел Иззи на прогулку вокруг озера. Мы были в Бледе, Словения. Я вел его за ручку, и мы разговаривали. Долго так. Я купил Иззи мороженое и сказал, что ему больше нечего бояться, и что я всегда буду рядом, пока жив, и никогда его не брошу. Сказал Иззи, что очень его люблю и надеюсь, что однажды он все-таки улыбнется, поскольку жизнь всегда дает нам шансы для любви и для улыбки. Я как никогда прекрасно провел время. Обняв маленького изи, я пообещал вскоре снова взять его на прогулку. Что же важного там произошло? Я и «меня-моё» не тождественны. Я должно заботиться обо мне. Позвольте объяснить свою мысль. Согласно теории Адизеса, внешний успех рождается внутри. Эта идея применима не только в бизнесе, но и имеет отношение и к личной жизни. Насколько вы близки с ребенком, которым были. Закройте глаза и вообразите, что вы снова вернулись в детство. Что вы чувствуете? Углубитесь в воспоминания. Способны ли вы себя принять? Помню, как однажды врач дал мне стетоскоп, чтобы я смог послушать свое сердце. Он спросил меня, Слышите, как оно бьется? Оно бьется ради вас. Я расплакался. Да, расплакался. И не стыжусь признаться в этом. Моё сердце напряженно трудилось, чтобы поддерживать во мне жизнь, а я никогда не замечал его. Всю жизнь до этого момента я считал свой организм само собой разумеющимся. И сердце, и почки, и легкие. Никогда я их не спрашивал. «Эй, как вы там?» Никогда особо о них не заботился. С момента рождения они всегда были со мной, так же, как и маленький Иззи, живший во мне всё это время. Но я не обращал на них внимания. Они были где-то там, подобно пассажирам ведомого мной автобуса. Они не были мной, они оставались ими. Всю жизнь мной я считал свой мозг. Только мозг. Ходячий мозг. Все остальные органы были пассажирами, Я соотносил себя только с мозгом и беспокоился только о нем. Как ни печально, но это так. Занятно, однако, что же из этого следует? Позаботьтесь о своем маленьком Изи. С утра, проснувшись, поприветствуйте свое сердце. «Ну, здравствуй, как поживаешь?» И легкие, и все тело. И обратитесь к своим эмоциям. «Как мы себя чувствуем сегодня?» Начните день «все вместе», Иначе в будничной суете ваше тело и разум разойдутся кто куда. А чувства пойдут и вовсе ни к черту. Периодически собирайте свою семью, разум, тело и чувства воедино. Позвольте своему духу поработать интегратором. Делайте это сознательно. Пусть данный процесс станет вашим ритуалом. Теперь после душа я обследую свое тело, рассматриваю кожу, Смазываю тело лосьоном, проверяю, всё ли в порядке. Медленно бреюсь, смотрю на своё лицо в зеркале, улыбаюсь себе и привыкаю к тому, что старею. Любить себя — ежедневный труд. «Тодок Названием раздела послужила сифардская средневековая пословица на испанском. Она означает «излишество вредит». Однажды я ужинал с известным и преуспевающим медиком. Поскольку меня волновала проблема организационного здоровья, я попросил его, если возможно, определить здоровье одним словом. И он произнес это слово – умеренность. «Ягоды полезны, правда, но если питаться одними ягодами, то заболеете», – сказал он. «Подумайте об этом». Чтобы оставаться здоровыми, вам нужен сон, физические упражнения и правильное питание. Представим спортсмена, который настолько увлёкся физическими упражнениями, что перетренировался. Однако, не остановившись на этом, он продолжал увеличивать нагрузку. Потом ещё и ещё. И вот перед нами больной человек. То же происходит со сном. Переборщите с этим и превратитесь в обломого, вымышленного персонажа русской литературы XIX века, всё время проводившего в постели и проспавшего свою жизнь. Как обстоят дела с избыточным питанием? Давайте начнем с вегетарианцев и, перейдя к другой крайности, получим веганов, людей, которые воздерживаются от употребления каких бы то ни было продуктов животного происхождения. На следующем уровне преувеличения окажемся среди сторонников веганской диеты СМС, которые отказываются еще и от соли, масел и сахара. Что же дальше? Далее энтузиасты сыроедения, которые питаются теми же продуктами, что и СМС-веганы, но без тепловой обработки. Затем мы придем к сыроедению, исключающему употребление томатов и баклажанов. Сторонники этой диеты считают данные овощи ядовитыми. Попробуйте пойти дальше по этому пути и закончите его, питаясь одними ягодами и страдая анорексией. Короче говоря, если переусердствуете со здоровым образом жизни, то непременно заболеете. Мудрость средневековых сифердов применима и к политике. Рассмотрим концепцию демократии. Свобода слова. Свобода изъявления политических воззрений. Свобода народных собраний. Всё вместе взятое и доведенное до крайности может привести к тому, что антидемократическая партия придет к власти вполне демократическим путем и разрушит демократию. Так в свое время поступил Гитлер. Как мне кажется, подобное происходит в современной Европе, особенно в скандинавских странах, и в частности в Швеции. Во имя антирасизма правительство страны внесло в Конституцию изменения, согласно которому в Швеции запрещено поддерживать исключительно шведскую национальную культуру. Отныне гражданам предписан мультикультурализм, который в настоящее время является государственным заказом. Звучит красиво, очень либерально, гуманистично. Но не означает ли это, что деятельность фанатичных исламистов может расцвести пышным цветом под защитой Конституции, и они медленно, но верно будут менять страну до тех пор, пока там не останется ничего, кроме исламской культуры? Почему вообще возникает стремление к крайностям? Думаю, данный феномен возникает потому, что люди стремятся к точным формулировкам. Они не желают думать и жить в условиях неопределенности, которая подталкивает к постоянному поиску решений. Они как бы говорят «Просто скажите мне, что делать, дайте инструкции, я не хочу думать». Поведение в рамках административной роли. А. Нет нужды в здравом смысле. Когда установлены правила, которым все обязаны следовать, больше не нужно рассуждать. А поскольку люди следуют инструкциям вслепую, они по умолчанию доходят до крайности. Чем выше темпы перемен, тем больше неопределенности, тем больше людей, нуждающихся в инструкциях, указывающих, как им вести себя. Простые правила, простые директивы, дающие ощущение защищенности и уверенности. Однако, доведенные до крайности, простые правила нередко приводят к результатам противоположным избранной цели. Что такое отпуск? На этой неделе мы с женой взяли отпуск и отправились навестить моего знакомого и его супругу в их шале в Шамони, Франция. Из моего окна был виден Монблан. Мне пришло в голову, что в последний и единственный раз я ездил в отпуск более 50 лет назад — В 1957 году, когда окончил школу, и меня отправили в молодёжный лагерь во Франции. Раньше, с 11 лет, я каждое лето работал, чтобы помочь своей семье. А до того, как мне исполнилось 11, был разгар Второй мировой войны. С 1957 года, во время учёбы в университете, я работал каждое лето. Став профессором, а затем консультантом, я брал отпуска. Но, как сейчас понимаю, собственно, отпусками они не были. Почему? Отпуск предполагает, что вы не работаете. Для меня, раз моя работа заключается в постоянной работе мысли, это означает, что мозг нуждается в перерыве. Истинный отдых для меня — не думать. До сих пор ни один из моих отпусков не давал отдыха моему уму. Почему? Да просто я настолько люблю свою работу, что она для меня словно наркотик. Я непрестанно в поиске так называемых потенциальных точек совершенствования. В любой ситуации пытаюсь обнаружить ошибки и недочеты, которые нужно и можно исправить. Например, однажды я отправился на отдых через club Med, Клаб Медитерания, французский международный туроператор. Но уже через два дня консультировал главу курортного поселка. Так и отработал весь отпуск. Бесплатно. Да еще и сам заплатил за этот отдых. Даже когда я не давал консультаций, например, мы ездили на неделю в Париж, где ходили по театрам, музеям, и ресторанам, мой мозг непрерывно работал. Я все время анализировал, как все устроено и что можно улучшить. Здесь, в Шамони, мы ходили в горы, познавали природу. Здесь, наконец-то, мой разум отдыхал. Почему? В природе все устроено правильно. Она идеальна такой, как есть, без прикрас. Вмешательство человека не может улучшить её. В ней нет точек совершенствования. В природе вы встречаете красоту, которую воспринимаете чувствами, а не мыслями. Разум отдыхает, и сердце берет над вами власть. Природная красота невыразима словами. её можно познать лишь чувствами. Так же, как присутствие Бога. Его нельзя объяснить, можно лишь ощутить. Нет ничего удивительного, что поэты и философы призывают нас обратиться к природе. На природе вы ощущаете свое присутствие в мире, ощущаете настоящее, перестаете думать о прошлом или будущем. Природа переполняет вас, и вы обнаруживаете себя в настоящем, испытываете состояние здесь и сейчас. Позвольте сердцу взять верх над собой. Разрешите ему говорить, чувствовать, быть. И поймёте, что такое настоящий отпуск. Отпуск для разума. Есть ли альтернативы природе? Конечно. Всё, что позволяет вам чувствовать, а не думать. Всё, что заставляет забыть о прошлом или будущем и полностью переносит вас в настоящее. Например, танец. Рисование, пение — это и есть отпуск. Подумайте, что в вас работает и чему требуется отдых. Телу? Разуму? чувством Кому нужен отдых? Это публикация в блоге «Продолжение заметки. Забота о себе». В ней я обозначил разницу между «я» и «меня-моё» и то, что «я» должно заботиться обо мне. Сегодня шаббат, день отдыха согласно иудейской вере. У христиан отдыху отводится воскресенье, у мусульман — пятница. Не знаю, как это принято в других религиях, но полагаю, что большинство из них предписывают день для отдыха. Отдыха для кого? Для меня? Как я писал в публикации «Забота о себе», комплексное понятие «меня-моё» состоит из многих элементов. И все они должны отдыхать. Не только руки и ноги от физической работы, голова от обработки информации. Ведь есть еще кишечник, сердце, эмоции. Все, что составляет меня. Например, я должен дать отдохнуть моему механизму переработки пищи. Голодать раз в неделю. Ничего удивительного, что диетологи рекомендуют однодневное еженедельное водное голодание, столь полезное для здоровья. Не только разум и тело не должны работать безостановочно. Эмоциям тоже необходимо успокоиться. Один день в неделю не следует принимать решения. Любые стрессы запрещены. Разумеется, я не могу дать отдых сердцу, но могу облегчить его работу, воздерживаясь от эмоциональных встрясок и приступов тревоги. Неплохо раз в неделю воздержаться и от физических упражнений, чтобы дать отдохнуть всему телу. Расслабьтесь. Дайте отдых и своему «я». Кто же такой этот «я», ради которого устраивается день отдыха? Чем он отличается от суммы составляющих меня? Это моя душа. Когда разум, тело и чувства перестанут поглощать всю энергию, я смогу сосредоточиться на душе. Вот почему религии предписывают в день отдыха посещать храмы, для того, чтобы воссоединиться с чем-то более значительным и абсолютным, чем то, что превосходит нас. Как поступить, если вы не принадлежите к конституциональной религии? Посвятите один день в неделю длительной медитации. Или отправьтесь в поход, чтобы ощутить красоту природы. Откройте для себя Бога. Ощутите себя частью чего-то абсолютного и всеобъемлющего. Пусть раз в неделю ваш дух окажется в центре вашего существования. Всю остальную неделю посвятите другим частям себя. Что произойдет, если у вас не будет дня возврата к себе, отдыха от себя ради сосредоточения на своем «я»? Время летит, и когда-нибудь вы почувствуете себя потерянным. Однажды вы с удивлением обнаружите, что состарились, и будете недоумевать, куда же ушли ваши годы. Что стало с вами? Кто вы на самом деле? Это грустно, но не безнадёжно. Желаю, чтобы в течение всей жизни всё ваше периодически получало отдых. Не дожидайтесь, пока уйдёте в землю.